Глава 17. Варя. Мне снился странный сон, словно он был рядом, словно никуда не уходил и снова обнимал. Только делал это странно, по-другому, более настойчиво и властно, заставляя тело загораться, словно оно спичка. А потом мне снился Илья, который сказал, что он ушел. Да я и без него знаю, ушел и никогда больше ко мне не вернется. В последнюю встречу я поняла это без всяких слов. В итоге проснулась я по ужасному чужому будильнику, уставшей и разбитой. Знаете, это жуткое ощущение, когда открываешь утром глаза и понимаешь, что день только начался, а в тебе уже нет сил, чтобы встать с постели. Стоп! Так я же на диване спать должна была. Подорвалась с кровати, приподнявшись на локтях. Осмотрелась. В комнате я явно одна была. Сквозь плотные шторы пробивался слабый свет. Подозрительно прищурилась. «А где Илья?» Вроде в ванной звуков никаких нет. Надо бы сходить на разведку. Аккуратно выбралась из постели и выключила классическую мелодию будильника. Как скучно. Вот бы ему, как у меня, что-то патриотичное. Жаль, пароль на телефоне, а то быстренько бы поправила. Подошла к окну и отодвинула шторы. Комнату сразу же залила светом. На улице явно день, хотя из-за окружающих зданий и огромных деревьев сразу и не поймешь. Дом словно в лесу находится. Огляделась. В дневном свете комната немного преобразилась, но все равно оставалась какой-то безликой. Я бы даже сказала бездушной. Надо бы идти отсюда, трусы надеть в конце концов. Но любопытство взяло верх. Это же не порог, верно? Поэтому я осторожненько заглянула в шкаф к боссу. И ужаснулась. Если вы видели когда-нибудь фильмы «Расплата» или «Пятьдесят оттенков серого», то тогда поймете, о чем я. Десятки рубашек, сложенных одна к одной по цветам и фасонам. Черные костюмы всех оттенков черного, парочка синих и даже один серый. Парадный, небось. Наглость – второе счастье, поэтому заглянула и в ящики. О, ужас! Я работаю на маньяка. Маньяка-перфекциониста. Бррр. Спорю, вот эти сто пар черных носков проглажены с двух сторон. Иначе как можно уложить их так ровно? И галстуки. Тоже все в одном стиле и в одной цветовой гамме. Ужасный ужас просто. О таких людях только в книжках читала, да фильмы про них смотрела. И у всех были психические расстройства. Между прочим, я ни денег, ни оружия в трусах не храню. Для этого есть сейфы. Взвизгнула и резко толкнула ящик вперед. Должно быть слишком резко, так как он захлопнулся и придавил кусок моего халата. А я, вместо того, чтобы открыть заново и высвободить его, естественно, решила дернуть. Раздался ужасный звук рвущейся ткани, и вот уже на мне не целый предмет гардероба, а лишь его часть. Во все глаза смотрела настоящего в проходе мужчину. Он тоже смотрел. Сначала на меня, а потом его взгляд опустился ниже, к куску халата. «Доброе утро, Илья Стеславович! Я куплю вам новый. Должно быть, я покраснела, но, по крайней мере, по закону жанра мне было положено. А еще появилась возможность рассмотреть высокое начальство, судя по наряду, только что вернувшееся с... Как побегали?» Хотелось увести разговор от своей персоны как можно дальше, чтобы, ну, очень далеко. Его стальные глаза перестали пытать меня. «Дыру прожжешь». И кто тогда тебе фото делать будет? Разум подсказал, что любая дурочка. И если он еще и разденется, то тогда вообще за бесплатно. Снимать фотки, трусики и лифчики. Он стоял, одетый в свободные длинные шорты и худи. Смотрел на меня раздраженно и насмешливо. А еще во взгляде было что-то странное. Поежилась. Зубы мне не заговаривай. Что ты там искала? Признаки здравого ума и твердой памяти. Хоть какие-нибудь. Она нашла следы навязчивого перфекционизма и сумасшедшего контроля. «Ну не скажешь же такое боссу». Посильнее запахнуло полы разодранного халата. Теперь он оголял слишком много моей плоти. Надеюсь, пока смотрела эротические сны, начальник ничего не разглядел. Хотя, судя по всему, он и не спал. «Надо бы...» «Точно!» «Футболку я искала». «Мне не в чем идти на работу, а, как вы выразились, в моем Ухасранске ехать далековато будет. Из-за леса-то он все еще смотрел с подозрением». Каплики пота блестели на лбу, а глаза изучали мое тело, словно прикидывая, насколько я честна. «Нет, ну а что? Мне действительно нужна верхняя одежда. В принципе, мне сойдет любая, так как безразмерные вещи я люблю, да и теперь вопрос с сексуальными нарядами отпадает сам собой. После танца на пилоне Илье наоборот будет мое тело везде мерещиться. Только вот я такой финт задумывала раньше, а теперь немного запуталась. И это всего лишь первый рабочий день. Что будет со вторым?» А он продолжал смотреть на меня, сверля глазами. В таком наряде он напоминал мне хмурого боксера перед матчем всей его жизни, как минимум. А то и больше. По закону жанра сейчас я должна снять напряжение, но... Он, наконец, сдвинулся с места, медленно подходя к еще одному шкафу. Открыл его. И внутри мелькнул такой же идеальный порядок, как и везде. Чукнутый парень. Одним глазом покосилась на содержимое полки, заметив, что цветных футболок совсем не было. Он уже собирался вытащить обычную черную, как я подлетела к нему и хватанула первое, что под руку попалось. Естественно, белого цвета. Может, там хоть принт какой будет? Надежда умирала последней. Медленно, но, к сожалению, уверенно. Наши руки соприкоснулись, и меня снова схватили за запястье. Ойкнула от боли, запоздала, вспомнив, что именно за эту руку меня и держал один из вчерашних парней. Очевидно, Илья тоже на память не жаловался, так как тут же ослабил хватку и хрипло прошептал извиняющимся тоном. Прости. Так и стояли, как два барана, глядя друг другу в глаза, молча и с виноватыми лицами, в конце концов, просто сделала шаг в сторону, прижав к груди футболку. На ощупь она была невероятно мягкая и плотная. Естественно, ни одного изъяна в ней не было, не говоря уже о нашивках или принтах. Лишь всемирно известный логотип Ого, да такая шмотка кучу денег стоит! А халат случаем у нас не в Италии или был произведен? Я не особо планировала тратить новую зарплату на брендовые шмотки. Максимум на улучшение жилищных условий. И то это скорее необходимость, продиктованная жопой мира. Спасибо. Ну, я пойду оденусь? Он почему-то сразу после этих слов уставился в район моей груди. Странная реакция. Еще более странно прозвучали его слова. Ну, пойдите. Я бы на вашем, Варвара Олеговна, месте уделил особое внимание наличию белья на теле. А то, мало ли... Э, на что это он намекает? Но узнать подробнее не решилась. «Не уверена, что хочу слышать ответ на вопрос, с чего это босс взял, что внимания белью я уделяю мало. А то кто его знает?» «Угу», — сказала я, и Пулей вылетела из комнаты. Зато выспалась, насколько это было возможно. «Надо бы пересмотреть свой распорядок, а то парочка таких ночей и дней и останутся от ответственного и пышущего энтузиазмом фотографа рожки до ножки. Спать все равно хотелось. Сильно. Очень. Комнату, в которой на меня пялился гобелен, нашла сразу» с радостью обнаружила свое белье высохшим и аккуратно разложенным на кровати. Наверняка оно еще и отглажено было. Жуть! Надо попробовать узнать у Эли, кто здесь заправляет хозяйством. Наверняка какая-нибудь экономка. Не вручную же он мне трусы стирал. Улыбнулась этой наиглупейшей мысли. Используя подручные средства, привела себя в порядок, натянув ту самую футболку. Она хоть чистая была, потому что джинсы попахивали сигаретами и ароматами клуба а в них еще целый день ходить. Когда мой образ был закончен, послышался стук в дверь. «Вы готовы? Поехали, по дороге перекусим».